Глава 13. Парашют. Чарли Кутельский выровнял гидроплан над куполом Дома музыки. Двигатели в вертолетном режиме ровно гудели. Прежде чем выручать Абуладзе и Роверта, следовало попытаться отправить отчет Монике на Ханкессу. На форсаже плазменные двигатели – штука мощная. Поднимусь, насколько позволит сфера вокруг Солоктиона, а там посмотрим, а вось зонт прорвется. Чарли прибавил скорости. Перегрузка неприятно вдавила в сиденье. Кутельский прикрыл глаза, прислушался к реву двигателей и взглянул на приборы, лишь когда те надсадно завыли. Гидроплан не мог преодолеть невидимую сферу, запершую их на планете. А зонд. Чарли включил автопилот, распахнул дверь и выбросил связной зонд наружу. Двигатель маленькой ракеты, оказавшейся в свободном падении, автоматически включился, и едва Кутельский вернулся на место пилота, зонд с ревом устремился в высоту. Чарли отключил браслет, потянул рычаг на панели, чтобы вернуть двигатели в режим горизонтального полета. Следовало отыскать надежное укрытие для флайера, и Кутельский направил гидроплан вниз. За бортом раздался треск, мелькнула молния. Все электронные приборы на панели одновременно погасли, а двигатель умолк. Чарли стиснул штурвал обеими руками, чтобы вывести гидроплан в режим планирования, но спину беззвучно обдало жаром. Высоко в небе взорвался зонд, пилот зажмурился. Горящий флайер штурвала не слушался. Кутельский целую секунду ждал автоматического катапультирования, но понял, что вся электроника мертва. Тогда он костяшками пальцев раздавил стеклянную капсулу над рычагом катапульты и потянул его на себя. Кресло с хрустом провалилось под пол. Прежде чем парашют раскрылся, Чарли мельком увидел, что пылающий флайер перевернулся на спину и вошел в штопор. Раздался хлопок, прямоугольный квадратик шелка над головой. Тугие стропы привели кресло в вертикальное положение. Чарли ощупал и осмотрел снаряжение – конструкция парашюта позволяла планировать. Гидроплан упал в море. Приземлиться в городе означало ненужный риск попасться салактом в серых плащах, поэтому Чарли направил парашют подальше от берега, поближе к месту падения гидроплана. А вось всплывет что-то полезное. Я их не вижу, они меня явно видят». «Ха!» Он осмотрел небо, не облачко. «Так откуда молния? Или у касты инженеров такая ПВО?» «Невероятно, транспорт у них только гужевой, но при этом полноценная противовоздушная оборона. От кого?» Пятна горящего топлива чудили в море неподалеку. Кипы водорослей остались за спиной. «Это насколько я улетел?» «На глаз несколько миль. Перебор». Вода приближалась. Кутельский попробовал по ее цвету угадать глубину. Кресло вертикально ударилось о волну. Кутельский окунулся но сбалансированное специально для таких случаев кресло вынырнуло и выровнялось в положении полулежа. Купол накрыл его с головой. Испугавшись, что ткань намокнет и утащит его на дно, Чарли отстегнул ремни, нырнул, энергично заработал руками, выбираясь из-под купола. Выплыл, огляделся. Обломки гидроплана уже затонули, на поверхности неподалеку дымилось пятно — то ли масла, то ли не успевшего сгореть топливо. Самого пятна Кутельский видеть из воды не мог. Ветер гонял по морю редкие неприятные волны до полутора метров высотой. Зыбь. Будучи человеком вспыльчивым, Чарли разрешил себе несколько секунд паниковать, но потом, согласно уставу, взял себя в руки. Как военный в отставке, он не мог утратить навыки выживания, прививавшиеся ему годами. Рефлекторно он провел инвентаризацию уцелевшего оборудования. Намокший парашют, кресло-катапульты, шорты и майка салактов, форменные куртка, брюки и полные воды ботинки. Чарли разулся, сунул ботинки в кресло, скатал парашют в трубочку и уложил на сиденье. Поблизости в воде темнело что-то плоское. Кутельский поплыл туда, это оказался кусок пластикового покрытия, которым обивали лодочный киль гидроплана. Пластик защищал днище от коррозии. Так как при ударе о воду флайер разбился в дребезге, то на пластике остался двухметровый кусок металла. Чарли чуть не порезался, когда взялся транспортировать добычу к креслу. И так у него оказалось под рукой пять предметов. Два комплекта одежды, земной и салактионской, кресло с ремнями, мокрый парашют, кусок пластика и острая железяка. «Ха, если пожертвовать креслом, из пластика сделать серф, ремнями прикрепить себя к доске, то можно погонять на ней с парашютом. Кайтбординг или, может, даже кайтсерфинг? Бывает ли на этой широте прилив?» Он еще раз осмотрел кресло. За спинкой моргала лампочка. Очевидно, оказавшись в воде, кресло автоматически подало сигнал бедствия, не на Салактионе службе спасателей. А под креслом Кутельский нашел чехол со спасательным жилетом, свистком и ракетницей в нагрудных карманах. Жилет мог пригодиться в случае сна на воде, а в герметичный чехол Чарли сложил все остальное, в том числе ненужный браслет. Затем Кутельский высушил парашют. Для этого просунул под ремни кусок пластика, затянул и уже сверху набрасывал парашют сушиться то одной частью, то другой. Железный обломок мешал, Чарли с трудом оторвал его от пластика, но выбрасывать не стал, прикрепил железяку под кресло. Пока парашют сох, Кутельский занялся доской. Придать ей правильную форму не стоило и пытаться. Чарли, как сумел, загнул края, вывернул из кресла болт и проделал им небольшие отверстия для ремней. Ступни он решил разместить поперек киля. Это позволило бы ему переносить вес с пятки на носок в четырех точках, чтобы хоть как-то управлять доской. Понятно, что пробитые отверстия не добавили доске мореходности, но скорость бравого пилота не интересовала. Над горизонтом появился край Салактионы-2. Чарли не знал высоты приливной волны на полюсе и потому спешил. Кроме того, он беспокоился, не унесет ли его к чертям собачьим порыв ветра, потому что парашют был великоват для такой корявой доски. Ветер усиливался. Кутельский пристегнул ремни парашюта к спас-жилету, намотал на локоть чехол, лег на спину и вдел ступни в крепление. Двухметровый металлический обломок пригодился. Чарли уложил парашют на широкий конец железяки, как на лопату, и вытянул перед собой как можно дальше». Когда дунул шквал, Кутельский высоко подбросил импровизированную мачту. Ветер подхватил легкую ткань, парашют раскрылся и рывком поднял пилота на доску. «Эгегей!» – заорал Чарли, едва обрел устойчивость. Подобравшись, он настроил парус так, чтобы скорость стала максимальной, и понесся по волнам. В ногах хлюпала вода, мешала балансировать, колени дрожали от напряжения, Чарли быстро уставал. Ему удалось преодолеть несколько миль, он четко различал нагромождение водорослей на пляжах острова Салактов. Но ветер не стал слабеть. Пилот споткнулся, кувыркнулся и упал, уронив парашют. Наступил штиль. Кутельский отдыхал, лежа на спине и полагаясь на жилет. Гиза стояла высоко и припекала. Глаза разъедала соль то ли от пота, то ли от воды. «Что же делать?» «Ждать ветра и преодолеть оставшееся до берега расстояние на доске или плюнуть и пуститься вплавь?» Чарли прикинул силы. Ни один из вариантов не гарантировал, что он успеет на берег до прилива. «Какой же она тут высоты, приливная волна?» «Это невозможно», — простонал Кутельский, но тут же разозлился на самого себя. «Нет». Он снова вспомнил убийственную характеристику своего темперамента из досье «Меланхолик». «Я не меланхолик. Я холерик, вспыльчивый, но последовательный». Чарли бубнил эту мантру и ждал ветра. «Зря я напялил на себя эту липучку, но пугался лактов. Неужели это я все испортил?» Чарли поморщился, засохшая соль на щеках треснула. Мутные тени плясали на стеклянном небосклоне. «Неужели облака и дождь?» Но тени округлились и сложились в над Чарли лицом Моники. Девушка улыбалась, как ангел. «Милый», — Кутельский читал по губам, — «ты должен, приплыву в полис, спасу Лизу или в Санча, он найдет еду». «Нет, где я буду искать их?» «Сначала я буду искать». «Чем он там питался на своем пляже?» «И как выберемся с этого чёртова острова?» «Сплетем плот? «Парашют вместо паруса хорошо, а цунами прилива каждый вечер». Чем ниже широта, тем страшнее. «Эх, Лев Саныч, а вдруг они уже спаслись и не знают, что я жив?» «Черт, у меня же есть ракетница!» Пилот извлек ракетницу из чехла на локте, разорвал целлофан. «В другой раз ты, пожалуй, и не пригодишься...» Чарли выстрелил вверх. «Бить!» Седой от соли Чарли Кутельский очнулся, лежа на на доске. Его согнутые в коленях ноги оставались в воде и противно соднили. Рядом плескались серые волны. Редкие барашки небольших облачков разовели в закатных лучах Гизы. Берег заметно приблизился. «Воды нет», — буркнула Буладза. Лев Санч плыл, толкая доску с пилотом перед собой. «Приходите скорее в себя, а то я скоро вымотаюсь». «Еще полдороги надо осилить. Элизабет где? Ждет нас на берегу». Абуладзе пересказал события дня и подробности побега. Говорить и грести одновременно оказалось трудно, и профессор запыхался. Несколько минут плыли молча. Наконец Кутельский не выдержал. «Вот эта молния, сломавшая ваш браслет. В тот момент на гидроплане вырубились все приборы». Скорее всего, это был электромагнитный импульс, уничтоживший всю электронику. Мне пришлось катапультироваться вручную. Автоматика умерла. «Моника тоже электроника», — голос Абулад задрогнул. «Монику мы уже раз откачали. Профессор, в моем чехле мой браслет проверим». Чарли повернулся на спину, с трудом распустил горловину чехла, болтавшегося на сгибе локтя. Некоторое время сушил пальцы, потом извлек браслет. «Ха, работает!» Он перевернулся на живот и догнал Лев Санча. «Если бы импульс сжег мозги нашим устройством, ваш светлячок ни черта бы не смог запустить. И напрасно я назвал импульс электромагнитным. У него другая природа. Импульс сжег работающие цепочки энергопотребления. Потому флайеры и зонд взорвались. А свой браслет я после взлета отключил, потому он уцелел». «То есть наша техника на станции...» Профессор хлебнул воды и закашлялся. «Отключены!» — Кутельский начал грести энергичнее. Гиза клонилась к горизонту, и садки салактов стали различимы. «Чарли!» — начал Лев Санч ласково. Кутельский напрягся от необычного тона профессора и несколько раз моргнул. «Следует признать, что мы не успели вернуться до прилива. Похоже, скоро нас накроет волной, и весьма вероятно, что кто-то из нас погибнет». Чарли лег на спину и начал расстегивать спасательный жилет. Лев Санчо хватил его за запястье. «Не нужно. Я не для того спасал вас, чтобы дать вам утонуть». «Ерунду, говорите, профессор. Я молодой, я вось выплыву так, а спасательные средства всегда старикам, женщинам и детям». Чарли стряхнул руку профессора. «Я пожил достаточно и сделал прилично». «Вы ученый. Ваша теория двойных планет...» А, лев Санч махнул рукой в воде. Я не успел ее до конца сформулировать. Найдете Монику, она допишет, а вам еще жить и жить, маэстро. Вон свою симфонию мне посвятите. Кутельский уже избавлялся от жилета, рзая плечами, протянула буладзе. Глупо, голос профессора звучал устало. Обоим погибать. Я как вы. Монетка есть? Чарли улыбнулся, с юга послышался неясный гул приливная волна приближалась. Абуладзе вдруг рассердился и снова перешел на «ты». «Не выделывайся. Мы не знаем высоты волны. Даже жилет не гарантирует мне спасения. Банально дыхалки не хватит. Да, тело потом всплывет, а толку? А ты можешь выбраться». «Рискну без жилета. Надевайте, профессор, быстрее». «Ну вот, хотел совершить подвиг, и то не дали», — пробурчал Абуладзе и просунул голову в жилет но не успел застегнуть, только руки продел. С шелестом волна подбросила их на метр, обдала брызгами, ушла дальше. В недоумении напарники переглянулись. Чарли прыснул первым. «Вы знали», — засмеялся Лев Санч. «А я тут такую речь произнес». «Не знал, конечно. Видел сверху. Прибрежные сооружения салактов...» Чарли повернулся лицом к берегу и указал подбородком на садки плантации. «Не имеют волноломов». «Это Элизабет?» Лев Саныч насколько смог высунул голову из воды. На пределе видимости темнела полоска плантации. Роверта неподвижно стояла на мостках, ждала. До садков осталось метров триста. «Она голая?» – осторожно спросил Кутельский. «Ей пришлось отстирывать одежду от краски. В трусах и левчике вас это не смущает?» Чарли фыркнул в воду. «Чарли, я так рада!» Роверта подала руку пилоту. Вместе они помогли Абуладзе выбраться на мостки. Ноги профессора дрожали от усталости. «Какие у нас планы?» — спросил Кутельский. «Пока салакты спят, к фонтану мыться». а Абуладзе почесал брюха. «Спать! Утром рыбалка со строгой. А глобально?» «Глобально, похоже, мы все просрали. Потому как только находим Монику, сразу смываемся». «Виврорк сказал, что от инкубатора в море есть канализационный сток, и нужно придумать, как отсюда выбраться и как добраться до станции». Шедшая первая Роверта обернулась. «А мне перед Виврорком стыдно. Бросили его». «А что мы могли сделать?» — спросила Буладза. Элизабет пожала плечами. «А город на Южном полюсе — храм забытых знаний». «Как вы сказали, забытых?» «Черт! Это может быть ключ». Усталость Абуладзе как рукой сняло. Профессор обругал автоматического переводчика. «У Рики слабовато с синонимами. Лиза, это гениально!» «Что именно?» – хором спросили пилота Роверта. «А что, если эти знания с салактам никто не запрещал? Но они их просто забыли, как разучились читать и писать!» «Там мы можем отыскать историю салактов» – Элизабет явно радовалась похвале из уст Абуладзе. Давайте все-таки решать задачи по мере поступления, напомнил Кутельский. Вы угоните поезд, и на нем мы доберемся до острова, поставила за задачу пилоту. И как мы будем дышать под водой? усмехнулась Элизабет. Я не тактик, я стратег, отшутился Левсаныч.